в два бревна. Они разбросаны по широкой поляне. Одна возле самой реки, вторая стоит в затылок первой, а третья под кедрами за четверть версты от этих. Остальные четыре еще дальше друг от друга. Кизбам поступает тайга, Маргинский урман. Она начинается кедровником, потом кедровник отступает под натиском пихтача и ельника, и растекается на многие версты, никем не считанные. Таежные озера и речки в Маргинском урмане кишмя-кишат рыбой. Однако не просто ее доставить по неториным таежным тропам в деревню, но зато рыбу любит выдра, а выдра — дорогой зверь. Парфишка охотно дает порох и дробь, муку и водку, когда обещаешь добыть выдру. Бастырков плыл торопливо, его обласок отличался ходкостью. Задранный кверху нос легко рассекал воду, а корма обласка, несколько раз в вширь, свободно скользила по упругой глади, почти не оставляя за собой волны. Тихо и безлюдно было в деревне. Бастырков смотрел на сырые, вдавленные в землю избушки, думал. «Беспросветно живут. Чуть окрепнет коммуна, возьмем их к себе». Если не поедут отсюда, построим им здесь новые дома, баню, дадим бесплатно ловушек и ружейных припасов, пусть охотятся, а пушнину будем брать в коммуну без всякого обмана по государственной цене. За все время, пока Быстраков подплывал к Маргину, ни один человек не показался в деревне. По-видимому, на промысле все. Может случиться, что из Ёськиных никого не застану, подумал Быстраков. Но едва его обласок приткнулся к Маргинскому берегу, из самой ближней избушки выбежали мужики, бабы, ребятишки, их было человек двадцать не меньше. С криками, плачем они кинулись к лесу, изредка оборачиваясь и размахивая руками. Возле избушки осталась только одна старая-престарая женщина. Она с полминуты стояла на месте, потом сделала несколько неуверенных шагов к реке и остановилась. Бастырков в молодости бывал на Васюгане, сопровождая баржу с товарами купца Гребенщикова. Еще тогда он узнал некоторые обычаи остяков. Когда они не хотели кого-нибудь принимать у себя, они все до единого покидали свои жилища и уходили в лес. Бастырков не ждал такой встречи. Смущенный и озадаченный, он направился к старухе, которая мелкими шажками тоже приближалась к нему. На ней была разодранная и ветхая, сшитая из грубой холщовой мешковины юбка и грязная мужская рубаха с обрезанными рукавами. Клочи седых волос спускались на воспаленные, изъеденные трахомой и дымом глаза. Еще не дойдя до старухи шагов десять, Бостырков почуял запах прогнившей рыбы и водочного перегара. И сейчас старуха была пьяной и с трудом держалась на ногах. «Здравствуй, мать!» — громко, опасаясь, что старуха глуховата, — сказал Бастырков. «А ты кто будешь?» — не ответив на приветствие Бастыркова, с вызовом в голосе спросила старуха. «Председатель коммуны Бастырков. А я Фенка, Ёчкина баба. А где сам-то старик?» Фенка замахала руками, остервенела, взглянув на Бастыркова, из-под седых прядей крикнула. «Ты погубил Ёчку!» «Ты бросил его на потеху лесному!» Старуха помолчала, выставив как на показ длинные изгнившие зубы, и разразилась отборной мужской руганью. Бастрыков попытался остановить ее, но она и слушать его не хотела. Потрясая сжатыми кулаками, перемешивая русские слова со стяцками, Сенка проклинала и Бастрыкову и кому. Бострыкова так и подмывала прикриков на старуху, но он сдерживал себя, зная, что ее гнев вот-вот иссякнет. Не в самом деле. Устав от своего иступленного крика, съемка смолкла даже раньше, чем ожидал Бострыков. «Давай, мать, присядем. Поговорить мне с тобой надо», — спокойным тоном сказал Бострыков и сел на пенек. Сенка тоже села на пенек в пяти шагах от бастрыкова «Скажи мне, куда девался старик?» — спросил Быстрыков. Старуха попыталась вскочить, но сил у нее на это уже не хватило, и она опять шлепнулась на пенек. «Сам знаешь, губитель!»